Глава сороковая. Макс. Желая настичь ее, рванулся вперед и, накрыв своим телом, прижал к полу. Хотел было выполнить то, на что Поля намекала, как она облегченно выдохнула. «Ура! Все, Макс, двери закрылись! Мы вышли из того ужасного лифта!» Она столкнула меня с себя и, помогая подняться на ноги, посмотрела в глаза. С легкой злостью спросила «А?» Вот зачем тебе квартира на самом верху стеклянного дома, если ты так сильно боишься высоты, а? Вцепилась мне в плечи и попыталась встряхнуть. Это что, на зло страху? Ты вообще в курсе, как опасно акрофобия у прямой мальчишка. Это лечить надо, если не хочешь в один ужасный день спрыгнуть с крыши. Губы её задрожали, глаза наполнились слезами и поле буркнула: Только попробуй. Я вспомнил, что ты просил двинуть себя с сковородкой, и сделал это. Я сгорбился, всё ещё ощущая покалывание в мышцах. Прищурился и облизнулся, как голодный кот. То есть нагло провёл ладонью по её шее вверх и коснулся кончиками пальцев губ. Поля затихла и перестала дышать. Все эти, я не помню, Макс, чтобы вытащить меня из лифта, а ты знаешь, что я наказать за такое могу. И еще шаг, и поле уже стояло возле стены, а я наслаждался крепким полом под ногами и отсутствием звезд и огней над головой. Жадно вдыхал запах чужой жены, что-то лаймовое и свежее, скручивающее пах до каменной боли. «Я согласна на наказание», — вдруг решительно заявила мышка и, вытерев мокрые щеки, тут же добавила, «если расскажешь, как и когда это началось». посмотрела мне в глаза и серьёзно проговорила Я изучала психологию, когда ещё верила, что маму можно излечить. Конечно, я не дипломированный специалист, пришлось бросить университет, чтобы заработать деньги на лечение, но она отвела взгляд и пожала плечами. Ты не обратился к специалистам, значит, не доверяешь им. Мне ты можешь довериться. Мы ведь разойдёмся скоро, и ты меня никогда не увидишь. Я попробую. Поля куснула губу и совсем тихо закончила. С одним сиротой из нашего приюта получилось. Довериться никогда не увижу. Стало немного не по себе от такой откровенности и желания Поле помочь. Я же не должен нравиться, не должен вообще привлекать, а она тянется, как бабочка в огонь. Стокгольмский синдром, сама ведь говорил. Но и я не готов ее отпускать. Мне нужны эти тридцать дней. Вдруг я смогу излечить свою душу». Я оградил ее с двух сторон руками и прикоснулся лбом ко лбу. «Спасибо», — прошептал протяжный, и, прочистив горло, чуть с улыбкой добавил. «Жена». «Это слишком застарелая болезнь, хроническая. Не думаю, что мне можно помочь». Хотя желание раскрыться трепетало бабочкой под горлом. Хотелось рассказать Пелагее о детстве, о родителях, о смелых мечтах и юношеских проблемах, о трагедии, с которой я до сих пор не смирился и ни с кем не делился болью, потому что привык совсем справляться сам. Но стоит ли откровений чуть? Да и Карине я тоже доверял, а она Я говорила о крыше, помнишь? Поля вздрогнула и опустила голову. У папы была тяжёлая форма акрофобии. Она вдруг вскинула голову и неестественно весело предложила: "Раз так, давай поедем в гостиницу. Зачем ночевать в этом стеклянном кубе? Выберем красивый номер на первом этаже или домик, а лифт? У тебя же много денег". Девушка выскользнула у меня из-под руки и направилась к охранникам, застывшим у противоположной стены эбонитовыми фигурами. "Ребята, ну-ка несите кисти и краски". Сейчас будем играть в интересную игру закрась окна в лифте. Поля. Я остановил её у двери в квартиру и подтолкнул внутрь. Это моя проблема. Другие не должны лишаться радости смотреть на ночной город. Да и я здесь не живу. Бывал пару раз. Акино взглядом просторную гостиную, я вздрогнул от одного вида окон в пол. Это просто баловство. Давно хотел её продать, всё руки не доходили. Красиво, завороженно протянула Поля. Она медленно прошла по паркету и, прижавшись к стеклу, за которым раскинулся сияющий в лучах вечернего солнца город, восхищённо предположила: А утром, наверное, вид волшебный. Она осеклась и виновато покосилась на меня. Вот почему в твоём доме везде плотные тёмные шторы. Огляделась и, проведя кончиками пальцев по белоснежной обивке длинного дивана, заметила грязный след. отдёрнула руку. Ой, надо помыться, я вся в саже. Выможу твои ковры. Ты не против, если я пойду в ванную первая? Хотел сказать, что не против и вместе сходить, что мне плевать на ковры, но просто кивнул и направился в кухню. Я не хочу обиллять себя в её глазах, не собираюсь оправдываться. Я испорчен и несправедлив, особенно к себе. Пусть всё остаётся на своих местах. Я зверь, а она жертва. Поля заглянула буквально через минуту, не успел и воды попить. "Макс", смущённо позвала она. "Я не знаю, как там это же называется джакузи? Как его включить?"